Глава 9. inquestgd.co.uk Помощь и рекомендации Наши услуги. Если вас отобрали для отправления гражданского долга в качестве члена большого Автотранспортного следственного жюри вы должны знать следующее. Первое. Большое жюри формируется из четверых назначенных правительством лиц, включая члена парламента и представителей генерального медицинского совета, коллегии юридических услуг и религиозных плюралистов. Организации, образованные религиозными лидерами с целью гарантировать представительство всех крупнейших концессий Великобритании в едином органе. Второе. Завершает состав пятый член жюри, выбираемый случайным образом из представителей широкой общественности, несущий эту обязанность в течение пятидневного срока. Исполнение долга является обязательным, и сообщать о нём кому бы то ни было запрещается вследствие деликатного характера расследования. Третье. Они собираются на одну неделю в месяц в различных регионах Великобритании с целью разбора причин дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом. Четвёртое. Протоколировать личности всех членов жюри и привлечённого персонала строго возбраняется, дабы таковые сохраняли беспристрастность и были избавлены от риска негативных последствий, принятых в процессе решений. Пока председательствующий Джек Ларсон продолжал зачитывать вслух обязательный перечень правил и рекомендаций, Либи окинула взглядом лица коллег присяжных. Вчера появление Джека, выступающего главой правительственного министерства транспорта, стало для неё сюрпризом. Сперва Либи сочла его обходительным человеком. Он единственный из четверых представился ей. пожал руку и предложил кофе. Хотя ему уже перевалило за 60, массивное телосложение и бритая голова придают ему физически доминирующий облик. Нос и толстые губы выдаются вперёд, а карие глаза насквозь пронзают всякого, кто осмелится бросить ему вызов, так же запросто, как бур воду. Судя по несходящему загару, он частенько отдыхает за границей. Вчера Либи через чур стеснялась, чтобы разглядеть кого-либо из членов жюри повнимательней. Но теперь, пока Джек говорил, воспользовалась возможностью оценить каждого. Шотландской даме в шотландке, сидящей рядом с Джеком, Либи дала бы лет за 40. Речь слышанную должно быть уже 100 раз, она пропускала мимо ушей, вместо того, занимаясь интернет-сёрфингом на своём планшете. Али бе заметила, что всякий раз, стоило ей склониться к чему-нибудь, как очки без оправы соскальзывали к кончику носа, и ей приходилось подталкивать их на место. Рядом с ней сидел симпатичный мужчина помоложе, представляющий генеральный медицинский совет и одетый в оливково-зелёный твидовый пиджак, сшитый на заказ, поверх белоснежной рубашки с запонками в форме пилюль. Цвет глаз такой же насыщенно шоколадный, как и цвет волос на щеках и подбородке щетина. На Либи он внимания не обращал, и его улыбки она пока не видела. Вне этих стен он вполне мог бы показаться ей привлекательным. Последний стол в ряду занимала пышнотелая дама с густыми рыжими волосами, практически без косметики, с топорными чёрными часами на запястье и одетая в унылый бесформенный балахон. У этой выражения лица помягче, чем у дамы в шотландке. Из ноздри у неё торчал одинокий волосок, и Либи приходилось изо всех сил сдерживаться, чтобы не податься вперёд и не выдернуть его. На лацкане жакета дамы красовались красные вышитые буквы РП, сокращение от религиозный плюралист. А дальше Либи Её добровольно-принудительное участие началось, когда юный курьер в афлоресцентном топе сунул ей в руки пухлый конверт с подложкой из пупырки, когда Либи однажды утром уходила с работы, оседлал свой велик и торопливо закрутил педали, скрывшись из виду, пока она не успела вскрыть конверт, прочесть инструкции и запустить ими в курьера. Либи сочла розыгрышем, что из всех людей выбрали именно её, ненавидящую беспилотники тучище всего на свете. Однажды она участвовала в двадцатытысячном марше протеста по Даунинг-стрит, дабы выразить свои страхи перед авто пятого уровня. И вообразила, что если её спросят, и она предупредит о своём предубеждении, включение в состав жюри поспешно отзовут. Не тут-то было. Они имея знакомых, которых секвестировали бы подобным образом во всяком случае насколько ей известно, либо была вынуждена пуститься в онлайн ради поиска отзывов бывших участников. Однако информации было плачевно мало. Каждый крупный интернет-провайдер получил законодательное предписание удалять и блокировать подстрекательские комментарии, содержащие какие-либо упоминания или домыслы По поводу гражданского долга отбывания по винности в автотранспортном следственном жюри. Её последним прибежищем стал официальный веб-сайт ГДАСЖ, включавший пятиминутный ролик, трубно вещавший правительственную пропаганду и ничего более. Под давлением противников предоставление искусственному интеллекту такой власти над машинами правительство создало автотранспортное следственное жюри. Используя данные камер и черного ящика автомобиля, жюри решает, кто виноват в несчастном случае – искусственный интеллект автомобиля или пассажир. Если первый, производители и страховщики несут по искам о компенсации ущерба совокупную ответственность. Также требуется адекватная и дорогостоящая модернизация программного обеспечения, чтобы эта ошибка больше не повторилась. Но Либи знала, как редко подобные расследования возлагают вину на искусственный интеллект, считая систему практически непогрешимой. Она читала о разгневанных семьях, понесших тяжкую утрату, протестующих против несправедливых вердиктов жюри, возлагавших вину за фатальное происшествие исключительно на их близких. Родственники погибшего право на апелляцию лишены, и в результате, Некоторые из утративших кормильца заодно лишались и крова над головой. Как жюри приходит к вердикту, содержится в секрете. Это самоуправляющийся орган и отчитываться в своих решениях не должен. Либи, убеждённый сторонницей полной прозрачности, эта часть процедуры тоже была не по нутру. День отправления долго неуклонно надвигался. И она присягнула использовать эти 5 дней служения, чтобы стать рупором меньшинства и оспаривать решения везде, где только уместно. Но когда Либи переступила порог следственного помещения, стало очевидно, что все её благие намерения обречены заранее. Всякий раз, стоило ей высказать свою точку зрения, как поначалу дружелюбный Джэк, одновременно уничижая и ободряя, осаживал её на место столь деликатным, пассивно-агрессивным образом, что Либи даже толком не понимала, не новоображала ли она это сама. И в конце концов, к собственному стыду, снова опускалась на стул, признав поражение. В реальном мире она без колебаний встала бы грудью за себя или своих пациентов. Но эта комната не от мира сего, это частный клуб для избранных, а ей дали лишь гостевую контрамарку. Внезапно Либи осознала, что все взгляды устремлены на неё. Мисс Диксон, мы уже потеряли для вас интерес, улыбнулся Джек. Не требуется ли вам, чтобы я повторил что-нибудь из только что сказанного? Нет, продолжайте, пожалуйста, шипнула она с пересохшим горлом. Какая великодушная. щепнула дама в шотландке. "Что ж, начнём в чайни, что наши гости больше не будет витать в облаках", продолжал Джэк, подмигнув Либи. "Прошу иметь в виду, то, что вам предстоит вот-вот увидеть, содержит особенно наглядные улики". Либи показалось, что когда Джэк распорядился пустить ролик, над ней его глаз всскольхнулся проблеск восторга.